Глава двадцать седьмая. «Стальной». Слова вырвались прежде, чем я сумел их сдержать. А потом я понял, что действительно успел привязаться к бухгалтерше. И её племянница, маленькая слепая, но умненькая и храбрая, тронула моё сердце. Казалось, уже давно окаменевшее. Мне хотелось защитить этих двух, и я принял это как данность. Тем более, как оказалось, жизни девчонок накрепко связаны с уплывшими деньгами. Кто бы мог подумать? и как донести до Евы то, что рассказал мне Григорьев. Раскрыл правду с обреченным видом, а затем умолял на коленях — спасти его дочь. Глядя на то, с каким аппетитом Ева жует кусочек мяса, будто в жизни ничего вкуснее не ела, я до боли сжимал челюсти и пытался усмирить волну гнева, поднявшегося в моей душе. Хотелось вернуться в подвал и лишить трусливого слабака, если и не жизни, то всех зубов. То, как легко он бросил сестру своей мёртвой жены на растерзание, поражало. По плану Ева не должна была выжить, и Трус постарался, чтобы так всё и произошло, подкинув информацию тем ублюдкам, что напали на девушку, и покалечили Дилару. Выслушав меня, Карим прошёлся по кабинету и, заложив руки за спину, процедил. «Поверить не могу, что этот подонок осквернил мой дом своим присутствием». Он посмотрел на меня и прищурился. «Давай выдадим его нанимателям». «Ты забыл?» мрачно усмехнулся я. «Перед тобой папаша, который не вправе намеренно лишить приемную дочь родного отца». «Так по документам тот все равно мертв?» хищно ухмыльнулся брат. «Он пошел на это, чтобы спасти ребенка», — отрешенно пробормотал я. «Надо было думать о девочке до того, как под воздействием травы сел за руль», — жестко отрезал Карим. «Он утверждает, что в аварии виновен сын генерала-майора Воробьева», — задумчиво протянул я. «Были и свидетели, и записи регистраторов». Григорьев испугался и пошёл на мировую, уничтожив всё. Но полученных денег оказалось мало. И этот идиот решил шантажировать Воробьёва? Нахмурился Карим и дёрнул уголком рта. Неудивительно, что тот разработал такую сложную схему. Одновременно избавиться от шантажиста и вернуть власть над городом, лишив тебя денег перед важной сделкой. Ты же у него как бельмо на глазу. Умно, но при тут Ева-Рос? Воробьёв явно пытался избавиться от девушки, послав ее к нам и подставив. «Она все знает», — вздохнул я и потер гудящий лоб. Пыталась добиться правды, обращалась к адвокатам, консультировалась. Но все попытки девчонки разбивались о правду жизни. Свидетели отказывались от показаний, чинуши отправляли заявление в измельчитель, очередь в прокуратуре тянулась бесконечно. Даже статья, которая должна была выйти в местной газетенке, бесследно пропала вместе с материалами. Главный редактор был переведен на тепленькое место, а небольшое отделение, которое он возглавлял, навсегда закрылось. да Карим сел за стол и постучал пальцами по деревянной поверхности. И Ева сдалась. «Тяжело бороться с витриными мельницами. Так чего же Воробьёву не имётся? Ты не расслышал про некие материалы?» — приподнял я бровь. Генерал-майор хотел быть уверенным, что доказательства где-нибудь не всплывут. Его сын был не нетрезв, когда выехал на встречку К той аварии погибла женщина и пострадал ребёнок. Этого достаточно, чтобы парню пришлось несладко А он только-только поступил на службу под крылышко заботливого родителя. Не может же Воробьёв поставить под удар будущую карьеру отпрыска. Значит, хотел одним ударом убить двух зайцев? Брат хитро покосился на меня. То есть одну маленькую пташку и большого стального тигра. Но не ожидал, что ты, как в мультике про самого слабого, заступишься за девчонку. И не учёл вмешательство Юлдузова, пропустив мимо ушей его ехидное замечание, сурово проговорил я. «Кстати, о нём», — оживился Карим. «Я подозревал, что Гарик не только хочет женить тебя на дочке, но и отжать бизнес, превратив тебя в свою пешку». «Тут даже гадалки ходить не надо», — хохотнул я. «Так оно и есть». До последнего ждал, что он отзовёт депозит или подкинет клиенту лучшее предложение. Но пока всё тихо. «Это и настораживает», — проворчал Карим. «Что он задумал?» Тут в дверь постучали, и он разрешил войти. «К вам гости», — отчиталась Алия, — «пригласить сюда?» «Нет, я спущусь в гостиную», — ответил брат и глянул на меня. «А вот сейчас и узнаем, что именно на уме Юлдузова. Зуб даю, это твоя невестушка пожаловала». «На сей раз твои зубы в безопасности», — согласно хмыкнул я. «Уверен, что это она. Странно лишь, что не торопилась». «Выбирала наряд», — подмигнул мне брат и, спускаясь по ступенькам, добавил. «Юлдузов научил дочь главному, а если внутренний мир сер, беден и скушен, то нужно это компенсировать яркой богатой оберткой». Дина постаралась на славу. Судя по лоску роскоши, провела в Спании меньше двух суток. Взгляд радовало все, начиная от умело подобранного наряда до кончиков сияющих волос, тщательно уложенных в идеальную прическу. Завершала образ ослепительная улыбка якобы счастливой девушки, без единого намёка на ревность или обиду. «Я так соскучилась», — обняла меня красивая лицемерка. «Понимаю, ты был очень занят. Папа рассказал, что у тебя серьёзные проблемы». Мы с Каримом понимающе переглянулись. Похоже, Юлдузов качественно промыл дочери мозги и подсказал, как правильно себя вести, чтобы стальной из дикого хищника превратился в ручную собачку. Девушка даже не стонала хабиби, и вела себя подчеркнуто-сдержанно. «Поводком, разумеется, будут деньги. И я не ошибся. Он готов помочь, поглаживая мое плечо, промурлыкала Дина. Отследить деньги и вернуть их, и очень хочет поговорить с тобой с глазу на глаз. Гарри Кумарович снова прилетел?» — удивился я. «Нет», — торжествующе закончила Дина, «папа приглашает тебя к себе. Кстати, Венеция — такой романтичный город, идеальное место для бракосочетания» м, -м, -м я не стал высказываться откровенно, не то время. Передай, что я благодарю за предложение, но вынужден его отклонить. У меня сейчас много дел». «Я знаю», — театрально вздохнула она, «поэтому так и сказала папе, но пообещала, что мы поговорим вечером по Вайберу, поэтому стоит поторопиться, на переезд потребуется много времени». «Какой переезд?» — перебил ее Карим. «Разве непонятно?» — иронично улыбнулся я. «Илдузовы щедро предоставляют мне один из своих домов». «Точнее, мой!» — надуло губки Дина и снова прильнула ко мне. «Нам давно пора жить вместе. Мы — жених и невеста. Сама судьба хочет этого, ведь твой дом разрушен, а в этом мало места». «Здесь его более чем?» — начал было Карим, но я положил ладонь ему на плечо. Попросил. «Пусть Алия соберет детей». «Детей?» — икнула Дина. «Каких детей?» «Наших?» — Пора вам познакомиться, — хищно улыбнулся я и не удержался от ехидного. — Хабиби!